Глава четырнадцатая. Старые ведьмы. Долго-то еще. И где аппараты добывать будем, подумала, деловито спросила Петровна. Она аккуратно свернула газету в тугую трубочку и, держа ее в правой руке, несколько раз стукнула по распахнутой ладони левой. А там и будем, где эти козлы пивом заправляются, решила Кузьминична. Чего далеко ходить-то? Погоди, я только ряд докончу. Она заработала спицами вдвое быстрее, хотя и прежняя скорость была столь высокой, что представлялась почти невозможной. Петровна, нетерпеливо поглядывая на подругу, на ее мелькающие спицы, словно заведенная постукивала газетой по ладони. — Скоро ты, — наконец не выдержала она. — Да готова, готова я. Кузьменична пошелестела пластиковым пакетом, укладывая вязание, встала со скамейки, с легким кряхтением выпрямилась, потянулась. Шустрая Петровна вскочила всем своим видом, выражая нетерпение. «Пошли? Пошли!» Небольшое асфальтированное пространство перед баром «Железка» было сплошь уставлено двухколесными друзьями человека. Кузьменична с Петровной неспешно прошлись по стоянке, с вожделением оглядывая это щедро выставленное на показ богатство, присматриваясь к моделям и оценивая мотоциклы на возраст. Они описали круг, вернулись к началу. «Тебе какой-нибудь приглянулся?» – деловито спросила Кузьминична. «А вон тот хотя бы». Разгоревшаяся глазами Петровна ткнула в сторону Харлея, на бензобаке которого распростер крылья двуглавый российский орел. «А что, патриотично!» — оценила выбор подруги Кузьминична. «А мне вот тот по кайфу, что на три машины дальше стоит. С какой-то нечистью на баке?» «Это не нечисть, это дракон», — возразила Кузьминична. «Сейчас таких в природе больше нет. Реликт. Понимать надо а ясно». Ну, пошли, что ли? Пошли, а куда? А в бар. Посмотрим на этих с животами. А зачем, не поняла Петровна. А просто, пояснила Кузьминична. Бармен с недоумением воззрился на упругим шагом вошедшую старуху с пластиковым кульком под мышкой, но вовремя себя одернул. Он бармен железки и ничему удивляться не должен. Что же он? Старых ведьм в шлепанцах не видал. «Слушаю вас, мадам», — вежливо сказал он, приблизившийся к барной стойке старухи, и зачем-то поправил ладно сидящую на воротничке рубашки черную бабочку. «Мадемуазель» — строго поправила его Кузьминична. Она выложила на стойку кулек с вязанием, облокотилась на деревянную поверхность, покрутила головой, с любопытством оглядывая бородатых, с пивными животами мужиков в кожаных клепанных куртках, занявших все, количеством примерно с десяток, столики, прислушалась к хриплому матерному многоголосью, неопределенно хмыкнула. «Чего уставился?» «Пиво, говорю, давай», — вернувшись взглядом к бармену, потребовала она, и спросила. «А чё у тебя стиль-то такой?» «Чай в байкерском баре работаешь». «Вы насчет рубашки и бабочки?» Вспомнив свое правило, ничему не удивляться, вежливо уточнил бармен. «Понимаете ли, э -э, мадемуазель, дело в том, что я...» «Да давай, говорю, пиво, будет языком-то молоть», прикрикнула Кузьминична. «Сколько? Какого?» Заткнувшись на полуслове, деловито поинтересовался бармен. «Светлого, что ли, плесни?» «Два». Потеряв к парню интерес, Кузьминична помахала рукой подруги, маняя ее к себе. «Где шастала?» «Отлить забежала», небрежно кинула та и нахмурилась в сторону поспешно ответшего глаза бармена. «Он чё, борзый? Че пялится-то?» «Да не, нормальный паренек», — заступилась за него Кузьминична. «Молодой просто. Пройдемся?» «Рекогносцировочка?» — Петровна подмигнула, и две подруги с кружками в руках побрели сквозь повисшую красивыми синими слоями густую завесу дыма. «Ага, там у них бильярдная», — догадалась Кузьминична. Сориентироваться в клубах дыма ей помог стук упавшего кия и последовавшие за ним матюки. Подойдя к дверному проему, она без интереса посмотрела на гоняющих шары мужиков, скривила губы. — Тоже мне, мастера. В дальний угол надо было резать. — Или пробовать вытянуть свыка, поддакнула Петровна. В одной руке она держала пивную кружку, в другой — свернутую газетку, с которой теперь не расставалась. — Пошли на воздух! Больно здесь накурено. Пошли — Пошли! Кузьминична с легким стуком вернула на блестящую лаком стойку, опустевшую посудину, Смачно рыгнула и похвалила вытянувшегося перед ней ожидающего очередных указаний бармена. «Ништяк, пивко! Да только некогда нам! Работай, паренек, работай!» Сунув кулек с вязанием в подмышечную щель, она первой двинулась к выходу, кивнув на ходу в сторону вылупившегося на нее здоровяка с сальным хвостиком перехваченных резинкой волос. Смотри, Петровна, какая пренеприятнейшая рожа. Ох, и пошутила над пареньком природа. Здоровяк выпучился теперь на своих соторапезников, и кто-то из таких же сальноволосы неуверенно пожал плечами. Да нет, не могла она такое сказать. Тебе послышалось. Точно подтвердил второй, отпив пива. Глюк! Не надо нам было тем дерьмом закидываться. «Говорил же, давно пора сменить дилера». Выйдя на крыльцо, подруги убедились, что на стоянке никого нет. «Вот и хорошо. Не то пришлось бы нам кого-то завалить», — с явственным облегчением заметила Петровна. «Точно. Мы ж с тобой, прости господи, не убивцы какие!» — согласилась Кузьминична и решительно двинулась в сторону облюбованных мотоциклов. «Пошли, Петровна, чего опять застряла? Подскочившая подруга с интересом смотрела, как Кузьминищина уверенно, словно всю жизнь занималась подобным, сунула вязальную спицу в замок зажигания. Осторожно, чуткими пальцами шевельнула тонкий металл туда-сюда. «Дай-ка мне нитки», — сказала Петровна и нагнулась, поднимая с асфальта сверток. «Только вязание не распусти», — тихо сказала подруга. «Поищи, там где-то свободный клубок есть». «И вытри мне лоб», — попросила она. «У меня руки заняты». Петровна наспех промокнула ей взмокшие морщины лба ее же вязанием и, подхватив клубок пестрых ниток, рванула к входной двери бара. «Куда, Петровна?» — сдавленно крикнула Кузьминична, но, увидев, что делает подруга, тихо прыснула. «А молодец! Здорово придумала!» Подобрав длинные юбки, Подруги уже впрыгнули в седло Харлеев, заурчали двигателями, когда со стороны бара донесся истошный крик вышедшего на порог длинноволосого парня в коже. Пуза, бегом сюда! Тут твоего мустанга уводят. Из бара выскочил животастый мужик лет примерно 30 с сальным волосяным хвостиком, рожу которого Кузьминична недавно сочла не очень приятной. и, моментально оценив обстановку, рванул по ступенькам вниз. «Стойте, старые суки! Убью нах Не договорив, он полетел к вниз, зацепившись ногой за паутину шерстяных ниток, которыми Петровна щедро опутала вход, крыльцо и даже кусок прилегающего к ним пространства, везде, где нашлось, к чему их привязать. «И по делам, нечего ругаться!» не без злорадства прокомментировала Кузьминична. Она покрутила, взревев мотором, ручку газа. — Рванули? — Рванули! — радостно крикнула Петровна и тоже крутанула ручкой, подтверждая свои слова коротким рявканием двигателя. Мгновенно набрав скорость, старушки с описали полукруг, с интересом глядя, как возятся на асфальте попадавшие возле входа собравшиеся было организовать погоню, бородачи. Их выбежала целая куча, и сейчас вся эта куча барахталась, опутанная цепкими шерстяными нитями Кузьминичной. «Эх!» — звонко, словно помолодела лет этак на сорок, — выкрикнула та, победно вскинув руку. Выезд со стоянки пролегал возле распластавшихся бородачей, и Кузьминична, изловчившись, выхватила у одного из них раскупоренную бутылку пива. «Не надо бы тебя больше, мальчик, на ногах вон уже не стоишь». Не удержавшись от соблазна, Петровна заложила крутой вираж, подкатила к стоящему на четвереньках, глупо таращившему на нее глаза мордатому парню с банданой и смачно шлепнула его точно в центр лба своей туго свернутой газеткой. «Че рот разявил?» «Всем спасибо за внимание!» — прокричала Кузьминична, опять вскидывая руку, на сей раз в жесть о прощальном. «А ну по домам, ребятишки, по домам!» «Куда рванем?» — перекрывая рев ветра, выкрикнула через плечо Кузьминична. Они уже вырвались на скоростную трассу и сейчас мчали, лихо подрезая через чур медлительные автомобили. Начало темнеть, и они включили фары. «А куда глаза глядят?» – беззаботно отозвалась подружка, поравнявшись. «Эх, и хорошо же! А то!» Обалдевший от невиданного зрелища пожилой мужчина, сидевший за рулем навехонькой Вольво, проводил двух обогнавших его старух в шлепанцах и развивающихся по ветру цветастых платках осоловелым взглядом. Они быстро превратились в маленькие, едва различимые точки – а секунду спустя и вообще скрылись из виду. «И почудится же!» – пробормотал он себе под нос, и, оторвав левую руку от руля, потер уставшие глаза. Затем вернул левую руку на место и оторвал теперь правую. Перекрестившись, он на всякий случай сбавил скорость. Кажется, он здорово сдал за последнее время. Надо бы побольше времени проводить на свежем воздухе. А еще лучше завести себе шофера. Много он видел на своем веку, особенно после полновесного, проведенного за рулем, дня. Доводилось встречать лосей в центре города, перебегающих дорогу по пешеходным переходам, и приветливо улыбающихся гаишников, отдающих ему честь. Но пенсионерки на Харлеях это уже явный перебор.